Книга вторая. Как обязанности вытекают из нравственной красоты и из любого вида доблести, я думаю, сын мой Марк объяснено достаточно хорошо в первой книге. Следующей задачей моей будет рассмотреть те виды обязанностей, которые относятся к поддержанию жизни людей и к их способности располагать тем, чем они пользуются, к их могуществу и богатству. Здесь, как я тогда сказал, Возникает вопрос о том, какая из полезных вещей полезнее и какая наиболее полезна. Я приступлю к рассмотрению этих вопросов, предварительно вкратце высказавшись о своем намерении и о своей точке зрения. Хотя мои книги возбудили во многих людях стремление не только читать, но и писать, я все же иногда опасаюсь, что кое-кому из честных мужей название «философия» ненавистно, и они удивляются тому, что я трачу на нее столько труда и времени. Лично я, пока во главе государства стояли люди, которым оно доверилось само, посвящал ему все свои заботы и помыслы. Но тогда, когда надо всем властвовал один человек и не было возможности ни дать совет, ни взять на себя ответственность, я, в конце концов, лишившись своих союзников в деле защиты государства, величайших мужей, не стал предаваться ни тоске, которая сокрушила бы меня, если бы я перед ней не устоял, ни, напротив, наслаждением, недостойным ученого человека. О, если бы государство было в таком положении, какое в нем возникало, и не оказалось во власти людей, страстно желавших не столько изменить его строй, сколько его не спровергнуть. Во-первых, подобно тому, как я обыкновенно поступал, когда государство было неприкосновенно, я прилагал бы в своей деятельности больше труда, чем к своим писаниям. Во-вторых, самые писания свои я посвящал бы не тому, чему посвящаю их теперь, а своей деятельности, как я часто и поступал. Но так как государство, которое обыкновенно было предметом всех моих забот, помыслов и трудов, вообще не существовало, то, разумеется, умолкли и мои сочинения, относившиеся к выступлениям в суде и в сенате. Но так как мой ум не мог быть праздным, то я, с молоду обратившись к этим занятиям, подумал, что могу с великим для себя почетом снять с себя бремя огорчений, обратившись к философии. Затратив в молодости много времени на ее изучение, я после того, как начал занимать магистратуры и всецело отдался государственной деятельности, располагал для занятий философией только таким временем, какое мне оставляло трудное положение друзей и государства. И время это я все тратил на чтение. Досуга для Писания у меня не было. И так среди величайших зол я все-таки, по-видимому, добился вот какого блага. Я записывал все то, что не было достаточно известно соотечественникам, и в то же время было вполне достойно того, чтобы они это знали. И право, что во имя богов более желанна, чем мудрость, что более замечательно, что лучше для человека, что более достойно его. Тех, кто стремится к ней, называют философами, и философия, если ты захочешь перевести это слово, не что иное, как любомудрие. Что касается мудрости, то она, по определению древних философов, есть знание дел божеских и человеческих, как и причин, от которых они зависят. Если кто-нибудь порицает интерес к мудрости, то я право не понимаю, что именно считает он нужным прославлять. И действительно, если мы ищем развлечения для души и отдохновения от забот, то что можно сравнить с усилиями тех, кто всегда стремится к чему-нибудь такому, что направлено и способно привести к хорошей и счастливой жизни? Если же имеется в виду стойкость и доблесть, то именно эта наука даст нам возможность достичь того, о чем я говорил выше. Или же такой науки не существует вообще? Говорить, что не существует науки о важнейших вопросах, когда нет ни одного самого маловажного вопроса, в котором было бы возможно без науки обойтись, свойственно людям, говорящим необдуманно и заблуждающимся в важнейших делах. Но если существует какое-то учение о доблести, то где же искать его? если откажешься от этого вида изучения. Однако это, поскольку я советую заниматься философией, обыкновенно обсуждают более тщательно. Я сделал так в своей другой книге. Теперь мне надо было только объяснить, почему я, лишенный возможности заниматься делами государства, обратился именно к этим занятиям. Но мне приходится слышать вопросы, и при том со стороны ученых и образованных людей, Достаточно ли последовательно я поступаю, раз я, говоря, что ничего невозможно узнать в точности, все-таки рассуждаю о других вещах и в это же самое время даю наставление насчет доблести. Я хотел бы, чтобы мое мнение было достаточно хорошо известно им, ведь я не из тех людей, чей ум блуждает в неопределенности и никогда не знает, чему следовать». Каково было бы наше мышление, вернее, какова была бы наша жизнь после утраты нами Мерила, не только чтобы рассуждать, но даже чтобы жить? Что касается меня, то подобно тому, как другие люди одно называют определенным, а другое неопределенным, так я, не соглашаясь с ними, одно называю вероятным, другое противоположным вероятному. Что же в таком случае могло бы препятствовать мне следовать тому, что мне кажется вероятным, а противоположное ему – порицать и, избегая заносчивости в своих утверждениях, не допускать необдуманности, весьма далекой от мудрости. Напротив, философы нашей школы обсуждают все вопросы, так как даже вероятное не может стать ясным без сопоставления доводов обеих сторон. Но это, думается мне, было разъяснено достаточно подробно в моем учении академиков. Что касается тебя, мой дорогой Цицерон, то хотя ты и приобщился к древнейшей и знаменитейшей философской школе, руководимой Кротипом, который вполне подобен создателям этих прославленных учений, я все-таки хотел, чтобы эти наши воззрения, сопредельные с вашими, были хорошо известны тебе. Но теперь продолжим рассмотрение поставленной нами задачи. Итак, После того, как было представлено пять способов исполнения долга, два из них относятся к подобающему и к нравственной красоте, два — к жизненным благам, средствам, богатством возможностям, пятый — к решению при выборе, если названные мною способы между собою, как кажется, когда-либо борются, то раздел о нравственной красоте исчерпан, и я желаю, чтобы он был тебе хорошо известен. То, что мы рассмотрим теперь, называется «полезным». Здесь слово «употребление», соскользнув с прямого пути, постепенно дошло до того, что оно, отделяя нравственную красоту от пользы, устанавливает, что в нравственном отношении прекрасно то, что не полезно, и что полезно то, что в нравственном отношении не прекрасно. Ничего более пагубного для людей в их жизни нельзя было и придумать. Самые авторитетные философы строго, здраво и в нравственном отношении прекрасно различают три следующие положения, нераздельные при размышлении о них. По их мнению, все то, что справедливо, так же и полезно. Опять-таки, то, что в нравственном отношении прекрасно, в то же время справедливо. Из этого следует, что все нравственно прекрасное в то же время и полезно. Те, кто в этом разбирается слабо, часто восхищаясь изворотливыми и хитрыми людьми, считают лукавство мудростью. Их заблуждение надо рассеять и направить все их мысли на то, чтобы у них появилась надежда понять, что только нравственно прекрасными намерениями и справедливыми поступками, но никак не обманом и лукавством, возможно достичь того, чего они хотят. Итак. Из всего того, что существенно для обеспечения жизни человека, одни предметы неодушевленные, например, золото, серебро, все то, что производит земля и так далее, другие одушевленные, обладающие своими стремлениями и наклонностями. Из них одни разума лишены, другие обладают им. Разума лишены лошади, быки, другая скотина, пчелы, труд которых в какой-то мере полезен людям и помогает им существовать. Обладающих разумом делят на два рода. Один — это боги, люди — это другой. Богов умилостивят благочестие людей и чистота их жизни. Но непосредственно после богов люди могут быть очень полезны людям. Что касается всего того, что способно вредить людям и наносить им ущерб, то деление такое же. Но так как люди не думают, чтобы боги могли причинять вред, то они, исключив богов, полагают, что людям причиняют величайший вред люди, ведь именно те предметы, которые мы назвали неодушевленными, большей частью и созданы трудом людей. Их у нас не было бы, если бы к этому не было приложено умелых рук, и мы не пользовались бы ими бездеятельностью людей. Ведь ни забота о здоровье человека, ни мореплавание, ни земледелие, ни сбор и сохранение урожая хлебов и других земных плодов, не были бы возможным без человеческого труда. Далее, ни вывоза того, в чем у нас изобилие, ни ввоза того, в чем мы нуждаемся, конечно, не было бы, если бы люди не оказывали друг другу этих услуг. По этой же причине, люди без труда своих рук не выламывали бы из земли камней, необходимых для наших нужд, и не выкапывали бы железо, меди, злато, серебра, глубоко скрытых. А дома, защищающие нас от сильных холодов и помогающие нам переносить тягостную жару, откуда человек мог бы вначале их получить, и как они впоследствии могли бы оказывать ему помощь, если бы они обрушились от сильной непогоды или от землетрясения, или в виду своей ветхости, если бы совместная жизнь не научила нас при подобных обстоятельствах искать помощи у людей. Прибавь к этому водопроводы, отведение рек, орошение земель, сооружение плотин на реках, рукой человеческой созданные гавани. Откуда могли бы мы получать все это без человеческого труда? Из всего этого и из многого другого очевидно, что выгоду и пользу, какие возможно извлекать из неодушевленных предметов, мы никак не могли бы получать без труда человеческих рук. Наконец, какую выгоду и какие удобства нам могли бы доставлять животные, если бы люди не способствовали этому? Ведь те, кто первый открыл, какую пользу мы могли бы получать от каждого животного, несомненно, были людьми. Да и в настоящее время мы без приложения человеческого труда не могли бы ни пасти скот, ни приручать животных, ни оберегать их, ни своевременно извлекать из них пользу. Опять-таки, люди истребляют вредных животных и ловят таких, какие могут быть полезны. Зачем мне перечислять множество ремесел, без которых жизнь вообще не была бы возможна? И действительно, кто приходил бы на помощь больным, что служило бы развлечением для здоровых, каковы были бы наша пища и образ жизни, если бы столь многочисленные ремесла не доставляли нам того, благодаря чему, намного улучшенная жизнь людей столь далека от всего образа жизни животных. Что касается городов, то без стечения людей действительно не оказалось бы возможным ни строить их, ни населять. Благодаря этому были изданы законы и возникли обычаи, а затем были установлены права, равные для всех граждан, и определенный жизненный уклад. Вслед за этим появилась душевная мягкость, и чувство уважения к ближнему, так что жизнь стала более обеспеченной, и мы, давая и получая благо, и обмениваясь услугами, перестали нуждаться в чем бы то ни было. Мы рассматриваем это положение долее, чем нужно, и, право, кому не ясно все то, о чем Панетти говорит чересчур подробно, что никто, ни один полководец во время войны и ни один правитель государства во времена мира не мог совершить ни великих, ни полезных деяний без содействия людей. Панетти говорит о Фемистокле, Перикле, Кире, Агиселае, Александре, которые, по его словам, не могли бы без помощи людей совершать столь великие деяния. В вопросе, не вызывающем сомнений, он привлекает свидетелей, совсем ненужных. При этом, как мы достигаем большой пользы своей сплоченностью и согласием, Так не бывает столь ужасного бедствия, которое не передавалось бы от одного человека другому. Перипатетик Дикиарх, великий и разносторонний человек, написал книгу о гибели людей. В ней он, собрав другие причины этой гибели, как наводнения, моровые болезни, скитания в пустынных местностях, неожиданное появление множества хищных зверей, от него, как доказывает Дикиарх, погибли некоторые племена людей затем сравнивает насколько число людей истребленных в связи с нападением других людей то есть в связи с войнами и мятежами наказалось больше числа людей погибших от всех других бедствий. Итак раз это положение не вызывает сомнений в том, что люди приносят людям и величайшую пользу и величайший вред, то я делаю из этого вывод, что доблести свойственно привлекать к себе людей и приобщать их к служению их же интересам. Поэтому то, что из числа неодушевленных предметов, как и при использовании животных, обращается на пользу людям в их жизни, доставляется ремеслами, требующими труда. Что же касается людских стараний, подготовленных и направленных на умножение нашего достояния, то их возбуждают мудрость и доблесть выдающихся мужей. И, право, всякая доблесть проявляется, можно сказать, трояка. Во-первых, в уразумении того, что в каждом случае правдиво и искренно, что подходит для каждого человека, что последовательно, что чем порождается, что служит причиной каждого обстоятельства. Во-вторых, в способности обуздывать расстроенные движения души, которые греки называют паси, и приводить стремление, которое они называют зре, к повиновению разуму. В-третьих, в умеренном и правильном обращении с людьми среди которых мы живем с тем чтобы стараниями их мы в полной мере и даже с лихвой получали все то, чего требует природа и при их же посредстве, если нам причиняют какой-либо ущерб, его устраняли и карали тех кто попытался нам повредить и подвергали их самому тяжкому наказанию, какое только допускают справедливость и человечность о том каким именно образом мы можем достичь способности приобретать, и сохранять расположение людей, я скажу немного погодя, но кое-что надо вкратце сказать предварительно. Кто не знает, что судьба весьма могущественна в двух отношениях, в счастье и в несчастье, ибо когда веяние судьбы благоприятно для нас, она приводит нас к желанной цели, когда оно противно, нас постигает беда. Итак, это самая судьба не нам и другие, сравнительно редкие случайности. Во-первых, со стороны неодушевленной природы – бури, непогода, кораблекрушения, обвалы, пожары. Далее, со стороны зверей – удары, укусы, нападения. Но все это, как я уже говорил, бывает сравнительно редко. А вот с другой стороны, истребление, какому недавно подверглись три войска, а часто подвергались многие – поражения, нанесенные императором, например, недавнее поражение, какое потерпел выдающийся и замечательный муж, кроме того, ненависть толпы и связанные с нею частые случаи изгнания весьма заслуженных граждан, их несчастье и бегство, и, напротив, счастливые обстоятельства, магистратуры, империй, победы. Хотя все это зависит от случая, все-таки без помощи и усилий людей Это неосуществимо ни в благоприятном, ни в дурном смысле. Поняв это, мы должны сказать, каким именно образом мы могли бы себе на пользу привлекать и побуждать старания людей. Если моя речь об этом будет чересчур длинна, то пусть ее сопоставят со степенью ее пользы. Тогда она, быть может, покажется даже чересчур краткой. И вот все то, что люди воздают человеку, дабы возвеличить и почтить его, Они делают либо из доброжелательности, чтя его по той или иной причине, либо из желания оказать ему почет, предполагая в нем доблесть не находя его достойным, возможно, большей удачи, либо из чувства доверия к нему и из уверенности в том, что он хорошо заботится об их интересах, либо опасения его могущества, либо же наоборот, когда они от кого-то чего-то ожидают, например, когда цари или народные вожаки сулят какие-то раздачи, либо, наконец, когда людей привлекают награда и плата, а это самый позорный и самый гнусный образ действий как для тех, кто на него поддается, так и для тех, кто к нему пытается прибегнуть. Дурно ведь обстоит дело, когда то, что доблестью достигаться должно, пытаются получить за деньги. Но так как это вспомогательное средство иногда необходимо, то мы скажем, как им надо пользоваться но сначала поговорим о том, что более близко к доблести. Кроме того, люди покоряются империю и власти другого человека по многим причинам. Они руководствуются либо доброжелательностью, либо значительностью оказанных им благодеяний, либо его выдающимся положением, либо надеждой на то, что это им принесет пользу, либо опасениями, что повиноваться их заставят силой, либо привлеченные надежды на раздачи и обещаниями, либо, наконец, как мы часто видим в нашем государстве, нанятые за плату. Для сохранения и удержания власти самое подходящее из всех средств – быть любимым, самое несообразное – внушать к себе страх. Энни выразил это превосходно. «Кого боятся – ненавидят, кого возненавидел ты – тому погибнуть ты желаешь». Ведь против ненависти многих людей не устоять ничьему могуществу. Если мы этого ранее не знали, то недавно поняли. И право не только гибель нашего тирана, из нее можно понять, как низко он пал, которого сокрушенные его оружием граждане терпели, показывает, насколько ненависть людей могущественна, чтобы погубить человека. Это показывает и подобная ей судьба других тиранов, из которых, пожалуй, ни один, не избежал такой же гибели, ведь страх дурной охранитель надолго, напротив доброжелательность охранитель верный и притом навсегда. Но тому кто людей сокрушенных силой принуждает своим империям, конечно приходится прибегать к суровым мерам, например к таким, какие господа применяют к рабам, если не могут справиться с ними иначе. Что касается тех, кто в свободное гражданское общение, действует так, что их боятся, то они само безумие. Ибо, хотя законы раздавлены могуществом одного человека, хотя свобода устрашена, однако они рано или поздно поднимутся либо в связи с безмолвными суждениями, либо в связи с тайным голосованием при выборах магистратов, ведь укусы временно утраченной свободы глубже укусов сохраненной. Итак, изберем образ действий дающие величайшие возможности, и притом не только для нашей безопасности, но и для приобретения нами богатства и могущества, с тем, чтобы страха не было, а расположение к нам сохранялось. Так мы с необычайной легкостью достигнем всего, чего только пожелаем, как в личных делах, так и в государственной деятельности. И действительно, те, кто захочет, чтобы их боялись, сами неминуемо будут бояться именно тех, Кто будет бояться их? Что же? От какого мучительного страха, как можно себе представить, должен был страдать Дионисий старший, который, опасаясь ножей своих цирюльников, прижигал себе волосы раскаленным углем? А Александр из Фер в каком душевном смятении должен был он жить? Как говорится в летописях, он хотя и очень любил свою жену Фиву, всё же, идя с пира к ней в спальню, приказывал Варвару и при том, как написано, клейменно фракийскими знаками, идти с обнаженным мечом перед ним и посылал вперед своих телохранителей рыться в ящичках у этой женщины и искать оружие, которое она могла спрятать среди одежды. О, несчастный человек! Ведь он думал, что клейменный варвар ему вернее, чем супруга. И он не ошибся. Именно она и убила его, заподозрив его в том, что у него есть наложница. Право, нет власти столь могущественной, чтобы она, если на людей давит страх, могла быть продолжительной. Свидетель этому Фаларит, чья жестокость получила наибольшую известность. Фаларит, погибший не жертвой коварства, как Александр, о котором я только что говорил, не от руки нескольких человек, как наш тиран. Нет, против него поднялось все население агрегента. А разве македоняне не покинули диметрия и все поголовно не перешли на сторону Пирра. А разве несправедливо властвовавших Лакидимонин, почти все их союзники неожиданно не покинули и не оказались праздными зрителями несчастья, постигшего их подлевкторами? Предпочитаю вспоминать подобные случаи, относящиеся к чужеземцам, а не к согражданам. Однако, пока держава римского народа зиждилась на благодеяниях, а не на противозакониях, И пока мы вели войны либо в защиту союзников, либо за владычество, и исход войны был либо мягок, либо соответствовал необходимости, то Гаванью и прибежищем для царей, народов и племен был сенат. А наши магистраты и императоры старались снискать величайшую хвалу уже за одно то, что они справедливо и верно защищали провинции и союзников. Вот почему можно было с большим основанием говорить о нашем покровительстве над всеми странами, а не о нашем владычестве. От этого обыкновения и от этих правил мы постепенно отказывались уже и ранее, но после победы Суллы утратили их полностью, ведь любое деяние по отношению к союзникам перестало казаться несправедливым после того, как по отношению к гражданам была проявлена столь сильная жестокость. Таким образом, во времена Суллы За нравственно прекрасным делом последовала дурная в нравственном отношении победа, ведь он, водрузив копье, осмелился сказать, продавая на форуме имущество честных и состоятельных мужей и во всяком случае граждан, что он продает свою военную добычу. После него нашелся человек, который в нечестивом деле, в силу еще более отвратительной победы, не забирал в казну имущество отдельных граждан а захватывал целые провинции и области по одному только праву – на их несчастье. Итак, после того, как чужеземные народы были истерзаны и погублены, мы увидели, как в качестве доказательства утраты нами своего владычества во время триумфа несут изображение Массилии и исправляют триумф после победы над городом, без чьей помощи наши императоры еще ни разу не справили триумфа после войн за Альпами. Я напомнил бы еще о многих случаях нечестивых деяний по отношению к союзникам, если бы солнце когда-нибудь видело что-либо недостойное, чем одно это. Кару, следовательно, мы несем заслуженную. Ведь если бы мы не оставили преступления многих людей безнаказанными, то столь сильного произвола никогда не мог бы проявить один человек, от которого имущество унаследовали немногие люди, а страсти – многие негодяи. Ведь в семени войн и поводе к ним недостатка не будет никогда, пока низкопадшие люди будут вспоминать о пресловутом окровавленном копье и надеяться увидеть его вновь. Тот же Публий Сулла, после того, как потрясал им во время диктатуры своего родственника, через 36 лет не отшатнулся от еще более преступного копья. Другой человек, во время первой диктатуры бывший песцом, во время второй был городским квестором. Из этого мы должны понять, что пока подобные награды будут возможны, гражданские войны не прекратятся никогда. Поэтому стоят и сохранились одни только стены города, и даже они теперь боятся величайших преступлений. Что касается государства, то его мы утратили полностью, и несчастья эти постигают нас. Ведь нам надо вернуться к намеченному рассуждению в то время, когда мы предпочитаем, чтобы нас боялись, а не любили и чтили. Если все это могло постигнуть римский народ вследствие его несправедливого владычества, то что должны думать отдельные лица? Так как очевидно, что доброжелательность сильна, а страх слаб, то нам далее надо рассмотреть, какими средствами нам было бы легче всего достичь желанного расположения народа наряду с почетом и доверием. Но в этом не все мы нуждаемся в равной степени, ибо каждый, в соответствии с избранным им путем в жизни, должен решить, нужно ли ему, чтобы его любили многие, или же для него достаточно, если это будут немногие. Следовательно, несомненно, одно, и это первое и самое необходимое. Надо располагать близкой дружбой верных людей, любящих и ценящих нас. Ведь это единственное, в чем нет большого различия между выдающимися и обыкновенными людьми. Причем и те, и другие должны добиваться этого равным образом. В почете, в славе и в доброжелательности граждан одинаково нуждаются, пожалуй, не все люди. Но все-таки, если кто-нибудь достигает их, то это помогает как в других отношениях, так и в снискании дружбы. Но о дружбе было сказано в моей другой книге под названием Лелей Теперь поговорим о славе, хотя и о ней идет речь в двух моих книгах. Мы все-таки коснемся этого вопроса, так как при ведении более важных дел слава оказывает людям огромную помощь. Итак, наивысшая и совершенная слава зависит от следующих трех условий. Если народ любит нас, если он нам доверяет если он, наряду с некоторым восхищением нами, считает нас достойными магистратур. Все это, если говорить просто и кратко, достигается в глазах толпы почти такими же путями, какими и в глазах отдельных лиц. Но есть и другой путь, чтобы подойти к толпе, суметь как бы влиться в сердца всех людей. Из названных мною трех условий рассмотрим сначала наставление насчет доброжелательности ее достигают главным образом благодеяниями во вторую очередь доброжелательность заслуживают готовностью совершать благодеяния хотя средств для этого пожалуй и недостаточно но любовь толпы необычайно сильно возбуждается уже одной молитвой и толками о щедрости благотворительности справедливости верности слову и обо всех доблестях связанных с мягкостью нрава и доступностью и в самом деле так как именно то, что мы называем нравственно прекрасным и подобающим, нравится нам само по себе, волнует всех людей своей сущностью и внешним проявлением, и как бы светит в виду наличия названных мною доблестей, то именно поэтому тех, в ком мы предполагаем эти доблести, сама природа заставляет нас любить. Вот каковы важнейшие основания для расположения народа. Кроме того, могут быть и кое-какие, Менее веские основания. Доверие можно снискать двумя качествами, если нас признают дальновидными и справедливыми. Ведь мы чувствуем доверие к тем людям, которые, как мы думаем, понимают больше, чем мы, и которые, как мы верим, предвидят будущее, и всякий раз, когда что-нибудь случается, и положение становится опасным, способны найти выход из него и своевременно принять решение ибо люди считают это полезной и истинной дальновидностью. С другой стороны, к справедливым и верным людям, то есть к честным мужам, мы чувствуем доверие при условии, что они не вызывают у нас подозрения насчет их склонности к обману или к противозаконию. Поэтому мы и думаем, что вполне правильно поручить им свое благополучие, достояние, детей. Из этих двух качеств более могущественно в деле снискания доверия справедливость, так как она даже без дальновидности достаточно убедительна. дальновидность без справедливости бессильна в этом отношении. Ибо чем человек изворотливее и хитрее, тем больше ненавистьсти и подозрения навлекает он на себя, после того, как его перестанут считать порядочным. По этой причине справедливость в сочетании с проницательностью, будет иметь для снискания доверия столько сил, сколько захочет. Справедливость бездальновидности будет очень могущественна. Без справедливости – бессильна дальновидность. А дабы никто не удивлялся, почему я, хотя всем философам известно, да и сам я не раз рассуждал о том, что человек, обладающий одной доблестью, обладает ими всеми, теперь доблести разделяю, как будто может быть справедлив человек, в то же время недальновидный, я скажу, что одно дело – точность, когда истину как таковую оттачивают при обсуждении, другое дело – когда мы приспособляем всю свою речь к всеобщему мнению. Поэтому я говорю здесь об этом, уподобляясь черни и одних называя храбрыми, других – честными, третьих – дальновидными мужами. Ведь когда мы говорим о мнении народа, то надо пользоваться народными и избитыми словами. Так поступал и Панетий. Но вернемся к предмету своего рассмотрения. Итак, из трех условий для снискания славы, третье состояло в том, чтобы нас, восхищаясь нами, признавали достойными магистратур. Вообще люди восхищаются всем тем, что, как они заметили, величественно и превзошло их ожидание. В частности, если они усматривают со стороны отдельных лиц какие-либо неожиданные для них, хорошие качества. Поэтому они обращают свои взоры и возвеличивают необычайно хвалой тех мужей, в которых они, по их мнению, усматривают, так сказать, выдающиеся и исключительные доблести, но смотрят свысока и презирают тех, в ком, по их мнению, нет ни доблести, ни мужества, ни упорства. Правда, презирают они не всех тех, о ком они дурного мнения ведь тех, кого они считают бесчестными, злоречивыми, склонными к обману и готовыми совершать противозакония, они совсем не презирают, но дурного мнения о них. Поэтому, как я уже говорил, люди презирают тех, кто ни себе, ни другому не полезен, кто не трудится, ни о чем не старается, ни о чем не заботится. Но люди восхищаются теми, кого они считают превосходящими других доблестью, и чистыми, как от какого бы то ни было позора, так и от пороков, устоять перед которыми другим людям нелегко. Ибо плотские утехи, эти обольстительнейшие повелительницы, отвлекают от доблести души большинства людей, а когда к ним приближаются горящие головни страданий, то очень многие люди ужасаются сверх всякой меры. Жизнь и смерть, богатство и бедность волнуют всех сильнейшим образом. Когда тем, кто высоким и великим умом своим смотрит на все это во всех отношениях свысока, представляется какое-нибудь великое и нравственно прекрасное дело, то оно всецело привлекает их к себе и овладевает ими. Кто тогда не восхитится блистательностью и красотой их доблести? Итак, подобное превосходство ума вызывает у людей большое восхищение. А справедливость, на основании каковой одной доблести людей называют честными, более чем что-либо другое кажется толпе, так сказать, чудодейственной, и при том с полным на это основанием. Ведь не может быть справедлив человек, который боится смерти, боится боли, боится изгнания, боится бедности, или человек, который, противоположное всему перечисленному, ставит выше справедливости. И люди восхищаются больше всего тем человеком которого нельзя соблазнить деньгами того в ком они усмотрели такое качество они считают прошедшим испытание огнем поэтому те три условия для снискания славы которые мы привели все создает справедливость она создает доброжелательность так как справедливость хочет быть полезна, возможно большему числу людей по этой же причине она создает верность слову и вызывает у людей восхищение, так как справедливость глубоко презирает все то, к чему рвется большинство людей, воспламененное алчностью. Кроме того, во всяком случае, по моему мнению, весь образ жизни и ее правила требуют помощи со стороны людей и прежде всего для того, чтобы были люди, с которыми можно было бы вести дружескую беседу, а это трудно, если не будешь производить впечатление честного мужа. Поэтому также и человек одинокий, и живущий в деревне, нуждается в молве о своей справедливости, и даже тем более, что если такой молвы о нем не будет, то его будут считать несправедливым, и такие люди, не защитой, будут страдать от многих противозаконий. Также и тем, кто что-либо продает, покупает, отдает в наём, вообще заключает какие-то соглашения, для ведения дел Необходима справедливость. Значение ее так велико, что даже те, кто существует злодеяниями и преступлениями, не могут жить без крупицы справедливости. Ибо тот из них, кто украдет или отнимет что-нибудь у человека, вместе с которым разбойничает, не оставит для себя места даже среди разбойников. А так называемого архипирата, если он не станет делить добычу поровну, его товарищи могут убить, или покинуть. Более того, у разбойников, говорят, существуют даже законы, которым они повинуются и подчиняются. Так, благодаря справедливому дележу добычи, иллирийский разбойник Бардулис, о нем пишет Феопомп, обладал большими богатствами. Гораздо большими обладал луситанец Вериат. Перед ним отступили даже наши войска и императоры. Претор Гай Лелли, его обыкновенно называют мудрым разбил его на голову и настолько сломил его жестокость, что вполне мог передать введение войны своим преемникам. И так как значение справедливости столь велико, что она укрепляет и усиливает даже власть разбойников, то сколь велико должно стать ее значение при наличии законов, правосудия и прочного государственного строя. Мне, во всяком случае, кажется, что не только у медян, о которых повествует Геродот, но и у наших предков царской властью некогда в интересах справедливости облекали людей высокой нравственности. Ибо народ, когда он во времена мира терпел притеснение от более могущественных людей, прибегал к защите со стороны какого-нибудь одного человека, выдающийся доблести, который, не допуская противозаконий по отношению к бедным людям, установлением справедливости обеспечивал равноправие между людьми, занимавшими высшее положение и людьми, занимавшими низшее. Для издания законов основание было такое же, что и для избрания царей. Право люди ведь всегда искали равного, ибо иначе вообще не существовало бы права. Если люди добивались такого права от одного справедливого и честного мужа, они были довольны им, но так как это им не удавалось, то были придуманы законы, дабы они со всеми людьми всегда говорили одним и тем же языком. Итак, повелителями своими народ, очевидно, обыкновенно избирал людей, о чьей справедливости он был высокого мнения. А если они к тому же считались и дальновидными, то не было ничего такого, чего народ под их руководством находил бы невозможным достичь. Следовательно, надо всячески соблюдать и охранять справедливость, и при том, как ради нее самой, ведь иначе справедливости не существовало бы вообще, так и ради того, чтобы возвеличить свой почет и свою славу. Но как существует способ не только наживать деньги, но и помещать их в дело, дабы они давали нам постоянную возможность производить расходы не только необходимые, но и свидетельствующие о нашей щедрости, так и славу надо приобретать и помещать разумно. Впрочем, Сократ превосходно сказал, что ближайший и как бы укороченный путь к славе в том, чтобы стараться быть таким, какими хотят считаться. И если кое-кто думает, что притворством, пустым показным поведением и неискренними не только речью, но и выражением лица возможно достичь прочной славы, то такие люди глубоко заблуждаются. Истинная слава пускает корни, которые разрастаются, при все быстро опадает, подобно цветам, и ничто притворное не может быть длительным. свидетели этому и в том, и в другом случае очень много. Но мы, ради краткости, ограничимся одной ветвью рода. Тибери Агракха, сына Публия, будут прославлять, пока сохранится память о деяниях римлян. Но его сыновья при жизни своей не снискали одобрения а после их смерти их относят к числу людей, убитых по справедливости. Итак, кто захочет снискать истинную славу справедливого человека, должен исполнять обязанности, налагаемые справедливостью. Каковы они, было сказано в предыдущей книге. Но для того, чтобы нам было легче всего казаться такими, каковы мы в действительности, хотя важнее всего, чтобы мы были такими, какими хотим считаться, все-таки надо преподать кое-какие наставления. Ведь если у кого-нибудь с раннего возраста есть основание носить знаменитое имя, либо перешедшее к нему от отца, как это думается мне, было с тобою, мой дорогой Цицерон, либо связанное с какими-нибудь счастливыми обстоятельствами, то все люди устремляют на него взоры и хотят знать, что он делает и как живет ч словно он освещен ярчайшим светом не могут оставаться скрытыми ни его высказывания ни его поступки. Напротив те люди чья ранняя юность вследствие их незнатного и темного происхождения протекает в неизвестности как только становятся молодыми людьми должны ставить себе высокие цели и стремиться к ним честными усилиями. они будут так поступать с тем больше твердостью духа Что этот возраст, уже не говорю, не вызывает ненависти к себе, но даже встречает благосклонные отношения. Итак, первый благоприятный отзыв о молодом человеке на его пути к славе мог бы быть достигнут его воинскими подвигами. На этом поприще многие отличились во времена наших предков, ведь войны происходили, можно сказать, всегда. Твоё поколение было современником войны, в течение которой Одна сторона оказалась крайне преступной, другая — неудачливой. Однако, когда во время этой войны Помпей назначил тебя начальником отряда конницы, ты заслужил большую похвалу и от этого великого мужа, и от войска за свою верховую езду, метание копья и выносливость во всех лишениях, связанных с войной. И все-таки эта заслуженная тобою хвала утратила свое значение одновременно с падением государства но я начал эту речь, имея в виду не тебя одного, но вообще всех юношей. Поэтому перейдем к тому, что нам остается рассмотреть. И вот, как при других видах деятельности умственный труд имеет гораздо большее значение, чем физический, так те цели, которые мы преследуем своим дарованием и разумом, людям более по сердцу, чем те, какие мы преследуем силой своих мышц. Итак, Первое ручательство за нас бывает связано с нашей умеренностью, затем с нашей сыновней любовью и доброжелательностью к родным. Но легче всего, и притом с наилучшей стороны, бывает узнать юношей, которые поступили под руководство прославленных и мудрых мужей, пекущихся о благе государства. Если юноши эти общаются с ними постоянно, то это заставляет народ думать, что они уподобятся тем, кого они себе выбрали для подражания. Посещение дома Публия Муция послужили для юного Публия Рутилия порукой в бескорыстии и знании права. Ведь Луций Крас, хотя он был еще очень молод, не заимствовал от других, но сам снискал себе величайшую хвалу всем известным и славным обвинениям и в том возрасте, в каком юноши, упражняющиеся в красноречии, обыкновенно заслуживают похвалу. Мы знаем это насчет Демосфена. Луций Красс доказал, что он на форуме уже превосходно выполняет задачу, к которой он тогда еще мог успешно подготовиться у себя дома. Но так как речь бывает двух родов, один — это беседа, другой — речь ораторская, то нет никаких сомнений в том, что речь ораторская имеет большее значение в деле снискания славы, ведь именно ее мы называем красноречием но все-таки трудно выразить, в какой мере ласковость и доступность беседы привлекают к себе сердца людей. До нас дошли письма трех по преданию дальновиднейших человек – Филиппа к Александру, Антипатра к Кассандру и Антигона к сыну Филиппу, в которых они советуют снизкивать расположение толпы доброжелательной речью и склонять солдат на свою сторону, ласково обращаясь к ним. Что касается речи, которую держат перед народом во время прений, то она часто приносит славу в глазах у всех. Ведь речь богатая и мудрая сильно восхищает людей. Слушатели думают, что произносящие ее понимает суть дела и разбирается в нем лучше, чем другие. Но если речи свойственна убедительность в сочетании с умеренностью, то это самое изумительное, что только может быть и тем более, если это присуще молодому человеку. Но хотя бывает много видов дел, требующих красноречия, и в нашем государстве многие юноши, говоря и перед судьями, и перед народом, и перед сенатом, снискали славу, все-таки наибольшее восхищение вызывают речи в суде. Задача их двоякая, ведь их цель — обвинение и защита. Хотя больше хвалы заслуживает защита, слушатели все-таки весьма часто одобряли и обвинения. «Я только что говорил о Крассе». В юности также поступал и Марк Антоний. Обвинительная речь прославила и красноречие Публия Сульпиция, когда он привлек к судебной ответственности Гая Норбана, мятежного и ни к чему непригодного гражданина. «Так поступать часто нельзя». Но всегда можно только либо в интересах государства, как поступали люди, названные мною раньше, либо с целью покарать, как поступили двое лукуллов, либо с целью защиты, как поступил я ради сицилийцев, а ради сардинин в деле Альбуция – Юлий. При обвинении мания Аквилия приобрело известность ирвения Луция Фуфия. Итак, будем обвинять лишь один раз, и, конечно, нечасто. Но если найдется человек, который будет вынужден так поступать чаще, то пусть он оказывает эту услугу государству, карать чьих недругов чаще всего непредосудительно. Но все-таки должна быть мера. Стремление угрожать гражданским правам многих людей, по моему мнению, свойственно жестокому человеку, вернее даже не человеку вообще. Согласиться на свое назначение в качестве обвинителя – и опасно для него самого, и даже позорно для его доброго имени. Таков был удел Марка Брута, человека очень знатного, сына выдающегося знатока гражданского права. Надо строго соблюдать и вот какое правило, относящееся к обязанностям. Никогда не возбуждать в суде дело, угрожающего гражданским правам невиновного человека. Ведь ты, не пойдя на преступление, сделать это никак не сможешь. Ибо что так бесчеловечно, как обращать на погибель и уничтожение людей красноречие, дарованное нам природой, для защиты их благополучия? И все же, если этого надо избегать, то иногда следует считать совместимой со своей совестью защиту человека виновного, только бы он не был злодеем и нечестивцем. Этого хочет большинство людей. Это допускает обычай и с этим мирятся и человеческие чувства. Дело судьи при разборе дел всегда следовать правде. Дело защитника иногда защищать правдоподобное, даже если это не вся правда. Я не осмелился бы написать это, особенно в сочинении по философии, если бы строжайший из стойков, панетий, не был такого же мнения. Но величайшие славы и благодарности заслуживают защитительные речи, особенно если иногда случается так, что оказывается помощь человеку угнетаемому и преследуемому могуществом влиятельного лица, как я поступал в ряде случаев. Ведь в молодости я выступил против владычества Луция Суллы, взяв на себя защиту секста Росция из Америи. Речь это как ты знаешь, сохранилась. Итак, рассмотрев исполнение долга молодыми людьми, способствующие снисканию славы, мы затем должны поговорить о благотворительности и щедрости, которые проявляются двояко. Ведь по отношению к нуждающимся, творят добро либо делами, либо деньгами. Более легок второй способ, особенно для состоятельного человека. Но первый более прекрасен, более блистателен и более достоин храброго и прославленного мужа. Хотя и тому, и другому присуще благородное желание оказать услугу, Но деньги мы достаем из сундука, дела же связаны с нашей доблестью, раздача, которую производят из своего имущества, исчерпывает самый источник доброты. Так доброта уничтожается добротой, и чем больше людей, по отношению к которым ты ее проявил, тем в меньшей степени ты сможешь проявлять ее по отношению ко многим. Наоборот, тот, кто будет благотворителен и щедр своими делами, то есть доблестью и деятельностью, во-первых, будет располагать тем большим числом помощников в добрых делах, чем большему числу людей он принесет пользу. Во-вторых, своей привычкой делать добро он станет более подготовленным и, так сказать, более искушенным в добрых услугах многим людям. В одном из своих писем Филипп недвусмысленно упрекает сына Александра в том, что тот добивается доброжелательности македонин своей щедростью. «Какие соображения, о горе, внушили тебе», — пишет он, — «надежду на то, что тебе будут верны люди, которых ты подкупил деньгами? Или ты стремишься к тому, чтобы македонине начали надеяться на то, что ты станешь не их царем, а слугой и поставщиком?» Это сказано хорошо, слугой и поставщиком, так как это позорно для царя. Еще лучше, что Филипп назвал раздачу денег подкупом, ведь тот, кто получает что бы то ни было, становится более дурным человеком и всегда готов рассчитывать на такие же подачки. Он написал это сыну, но я склонен считать это наставлением для всех людей. Поэтому нет сомнений, во всяком случае, в том, что доброта, выражающаяся в труде и деятельности, более прекрасна в нравственном отношении находит себе более широкое применение и может принести пользу большему числу людей. Иногда все-таки надо давать деньги. Этот вид доброты нельзя отвергать совсем. И достойным людям, если они в нужде, мы часто должны уделять кое-что из своего имущества. Но осмотрительно и с чувством меры. Ведь многие люди растратили свое состояние, проявив необдуманную щедрость. Что более неразумно, чем старание утратить возможность более долго делать то, что ты делаешь охотно? К тому же вслед за раздачами совершаются и грабежи. Ведь всякий раз, как люди, раздавая, начинают нуждаться в средствах, они оказываются вынужденными забирать себе чужое имущество. Таким образом, желая быть благодетелями ради того, чтобы снискать доброжелательность, они не столько заслуживают преданность тех кому они что-то дали, сколько навлекают на себя ненависть тех, у кого они это отняли. Поэтому имущество и не следует запирать так крепко, чтобы доброта не могла открыть его, и нельзя держать настолько на виду, чтобы оно было доступно всем. Надо соблюдать меру и сообразоваться со своими средствами. Вообще мы должны помнить то, что наши соотечественники твердили так часто, и что уже стало поговоркой, навязшей в зубах. «Щедрая раздача бездонна». И действительно, какая возможна мера, когда одного и того же требуют и те, кто привык это получать, и еще другие? Вообще говоря, есть два рода людей, склонных раздавать. Одни расточительные, другие щедрые. Расточительные — это те, кто проматывает свое состояние на пирушки, на раздачу мяса, на бои гладиаторов, на игры и на травлю диких зверей. На все то, память о чем они оставят недолгую или вообще не оставят никакой. щедрый напротив, — это те, кто на свои средства выкупает пленных у морских разбойников, берет на себя долги друзей, помогает им при выдаче дочерей замуж и поддерживает друзей, при приобретении ими имущества или при приумножении его. Поэтому я и удивляюсь, что Феофрасту пришло на ум написать в своей книге о богатстве, в которой он многое изложил превосходно, такую нелепость. Он не жалеет слов, расхваливая великолепие игр для народа, а возможность нести такие расходы считает пользой от богатства. Мне же та польза от щедрости, несколько примеров которой я привел, кажется и намного большей, и намного более надежной. Насколько строже и справедливее нас порицает Аристотель за то, что мы не изумляемся этой трате денег, цель которой — снискать расположение толпы. Ведь если те, кого осаждает враг, вынуждены платить за секстарий воды мину, то вначале это кажется нам невероятным, и все удивляются. Но когда они хорошо подумают, они оправдают это необходимостью, в то время как при упомянутых огромных тратах и безграничных расходах нас особенно ничто не удивляет, хотя люди и не облегчают ничьего безвыходного положения и никого не возвеличивают, и само развлечение для толпы продолжается короткое и незначительное время и устраивается для ничтожнейших людей, в которых, однако, одновременно с пресыщенностью умирает и воспоминание о наслаждении он заканчивает тоже хорошо. это по сердцу детям слабым женщинам и свободным людям вполне подобным рабам. но человек строгих правил с определенной точки зрения взвешивающий все происходящее одобрить это не может. Впрочем, я хорошо знаю, что в нашем государстве еще в хорошие времена укоренился обычай требовать от наилучших мужей блистательного эдалитета. Так публик раз богатый, и по своему прозванию и в действительности устроил в год своего эдилитета великолепные игры, а вскоре после этого Луций Крас вместе с Квинтом Муцием, и всех людей самым умеренным человеком, в год своего эдилитета устроил великолепное зрелище. Затем так поступил Гай Клавдий, сын Аппе, а впоследствии и многие другие, Лукуллы, Гортенси, Силан. Но Публи Лентул в год моего консулата превзошел всех своих предшественников. С него взял пример Скавр. Игры, устроенные моим другом Помпеем в год его второго консулата, были великолепны. Какого мнения обо всем этом я, ты видишь. Но все-таки надо избегать подозрения в скупости. Мамерку, богатейшему человеку, отказ от эдилитета принес неудачу при соискании консулата. Поэтому если народ требует игр, а честнейшие мужи, не высказывая такого желания, во всяком случае одобряют это, то устроить игры нужно, но в меру своих средств, как поступил я, как и в случае, если с щедростью к народу когда-либо хотят достичь чего-то более важного и более полезного, как это было сделано недавно, когда угощения на улицах, устроенные арестом, так называемой «десятины», принесли ему большой почет. Даже Марку Сею не поставили в вину того, что во время дороговизны хлеба он выдавал народу зерно по цене в один ас за модий. Ведь он этим, когда был эдилом, успокоил сильную и давнюю ненависть, понеся вовсе не позорный и небольшой расход. Необычайный почет недавно принесло моему другу Милону то обстоятельство, что он, купив гладиаторов для защиты государства, чья судьба зависела от моего восстановления в правах, пресек все безумные происки Публия Клодия. Итак, основанием для раздач бывает либо необходимость, либо польза. Но именно при этом наилучшее правило разумная середина. Например, Луций Филипп, сын Квинта, муж великого ума и высокопрославленной, не раз ставил себе в заслугу то, что он не устроив никаких развлечений для народа, достиг всех магистратур, считающихся высшими. Это же говорили и Котта, и Курион. Также и мне можно поставить это себе в заслугу, ведь сравнительно со значением магистратур, на какие я был избран всеми подданными голосами, и притом в свой год, этого не удостоился ни один из тех, кого я только что назвал. Расходы по моему идилитету были совсем небольшие, но предпочтительно расходы на сооружение городских стен, верфей, портов, водопроводов и всего того, что служит государству на пользу. Конечно, то, что в настоящее время нам как бы дается в руки, более приятно, но перечисленное выше более ценно впоследствии. Порицать сооружения театров, портиков и новых храмов Мне неловко ввиду моего уважения к памяти Помпея. Но ученейшие люди не одобряют этого. Например, даже Панетий, которому я в этих книгах следовал во многих местах, не переводя его высказываний, и Деметрий Фалерский, порицающий Перикла, первого человека Греции, за то, что он истратил столько денег на знаменитые пропеллеи. Но все это я подробно рассмотрел в своих книгах о государстве. Итак, все эти раздачи по существу своему, порочны, но в связи с обстоятельствами бывают необходимы, и именно тогда и надо сообразоваться со своими возможностями и соблюдать разумную меру. При раздачах другого рода, порождаемых щедростью, мы в разных случаях не должны поступать одинаково. В одном положении находится человек, которого постигла беда, в другом, желающий улучшить свое положение, и не страдающий от несчастий. Доброта должна будет быть более склонна помогать людям, которых постигла беда, если только они не заслужат этой беды. Что касается тех, кто захочет получить помощь не для того, чтобы не быть повергнут на землю, но для того, чтобы достичь более высокого положения, то мы, если говорить вообще, отнюдь не должны быть глухи к их просьбам, но выбирая подходящих людей, должны судить здраво и быть внимательны. Ведь Энни превосходно сказал, «Дела благие, но направленные дурно, я сочту дурными». Что касается того, что было сделано для честного и благодарного человека, то плоды этого мы получаем как от него самого, так и от других людей. Ведь если не допускать опрометчивости, то щедрость очень по сердцу людям, и большинство из них восхваляет ее тем усерднее, что доброта каждого выдающегося человека – общее прибежище для всех. Поэтому и надо стараться оказывать, возможно, большему числу людей благодеяния, память о которых они передадут детям и потомкам, так что им нельзя будет быть неблагодарными. Ведь человека, не помнющего оказанных ему благодеяний, все ненавидят и думают, что несправедливость, отпугивающая людей от благородных поступков, совершается и по отношению к ним а человек ее совершающий враг всем неимущим людям впрочем доброта это состоящая в выкупе пленников из рабства и в помощи неимущим полезно и государству так обыкновенно поступало наше сословие о чем как мы видим подробно написано в речи краса Итак это обыкновение проявлять доброту я ставлю гораздо выше щедрости при устройстве зрелищ. Первая свойственна людям строгих правил и великим, вторая — льстецам перед народом, которые как бы щекочут наслаждением низменные чувства толпы. Но человеку будет к лицу, если он, давая, будет щедр, взыскивая, не будет жесток, а во всех деловых соглашениях, продавая и покупая, нанимая и отдавая в наем, по отношению к соседям, и к владельцам смежных земель будет справедлив, доступен, многие из своих прав будет уступать многим людям, а тяжб, насколько это будет дозволено, и, пожалуй, даже несколько больше, чем будет дозволено, станет страшиться. Ведь немного поступиться своим правом иногда не только признак щедрости, но порою и выгодно. Но имущество свое надо беречь. Допускать его разорение позорно, Однако не должно возникать подозрения в отсутствии щедрости и в алчности. Ведь уметь быть щедрым, не лишаясь своего имущества, несомненно величайшая польза от денег. Феофраст по справедливости высказал хвалу гостеприимству. «Вполне подобает, во всяком случае, по моему мнению, чтобы дом знаменитого человека был открыт для знаменитых гостей». Также и государству служат украшением, если в нашем городе чужеземцы не испытывают недостатка в этом роде щедрости. Между тем, тоже необычайно полезно, чтобы те, кто хочет нравственно прекрасным путем быть могущественным, при посредстве своих гостей, пользовались весом в глазах чужеземных народов, благодаря своим богатствам и влиянию. Феофраст пишет, что в Афинах Кимон оказывал гостеприимство И землякам лакейцам он строго настрого приказал своему у правителям усадеб предоставлять все необходимое каждому лакейцу приехавшему в его усадьбу напротив благодеяния трудом а не раздачей оказываются как государству в целом так и отдельным гражданам ибо предупреждать проигрыш дела в суде помогать советам и в этой области знания приносить пользу возможно большему числу людей необычайно важно для укрепления своего положения и влияния. Таким образом, как многие наилучшие черты характера наших предков, так и знания и истолкование превосходно составленного гражданского права всегда были в величайшем почете. Теперь блистательность этого знания, которое до нынешнего смутного времени было достоянием первых граждан, уничтожена, как и магистратуры, как и все ступени высокого положения, И это тем прискорбнее, что произошло это в такое время, когда был жив человек, познаниями своими, вполне превзошедший всех своих предшественников, которым он был равен в достигнутом им почете. Итак, труды эти бывают по сердцу многим людям и способны обязывать людей благодеяниями. Впрочем, к этому искусству примыкает более важное, более приятное и более чтимое красноречие, И действительно, что может превзойти красноречие либо в связи с восхищением слушателей, либо в связи с надеждами обездоленных, либо в связи с благодарностью тех, кому была оказана защита. Поэтому предки наши и поставили красноречие по предаваемому им высокому положению во времена мира на первое место. Следовательно, для красноречивого человека, охотно берущего на себя труд, и, в соответствии с обычаями наших отцов, без долгих уговоров и безвозмездно ведущего дела многих людей, широко открыта возможность оказывать благодеяния и защищать в суде. Рассматриваемый предмет побуждал меня и по этому поводу оплакивать упадок, чтобы не сказать гибель, красноречия и я сделал бы это, если бы не опасался впечатления, что заявляю какую-то жалобу насчет самого себя. Но мы все-таки видим, какие ораторы умолкли, сколь малочисленны подающие надежду, насколько меньше стало способных, как много наглых. Но так как все, и даже многие, не могут быть ни сведущими в праве, ни красноречивыми, то им все-таки дозволяется помогать своим трудом многим людям и спрашивая для них милости, выступая в их защиту перед судьями и магистратами неусыпно защищая интересы других людей, обращаясь с просьбами именно к правоведам или к защитникам. Кто так поступает, тот приобретает величайшее влияние, и его деятельность находит себе величайшее применение. Насчет одного обстоятельства предупреждать их не надо, ведь это очевидно. Быть осмотрительными, когда они захотят помочь другим, чтобы никого не обидеть. Ведь они часто причиняют вред либо тем людям, которым они не должны его причинить, либо тем, которым причинить вред им невыгодно. Если они делают это нечаянно, то это следует приписать их неосторожности, если сознательно, то опрометчивости. Надо также, как только возможно, извиняться перед теми, кого ты невольно обижаешь, так как то, что ты сделал, было необходимо, и поступить иначе ты не мог а ущерб, который, как может показаться, был причинен, надо возместить другими делами и услугами. Но так как, приходя людям на помощь, обыкновенно принимают во внимание либо их поступки, либо их имущественное положение, то в толпе и говорят, сказать ведь легко, что мы, оказывая другим благодеяние, сообразуемся с их поступками, а не с их имущественным положением. Слова эти нравственно прекрасны, Но найдется ли человек, который, прилагая старания, не предпочтет интересам бедного и честнейшего человека благодарности состоятельного и могущественного? Наша добрая воля в большей мере обыкновенно обращается к тому, кто, как нам кажется, вознаградит нас с большей готовностью и быстрее. Но мы должны внимательно разобраться в существе дела. Ведь бедный, если он честнейший муж, даже если не может нас отблагодарить, несомненно, может сохранить благодарность в своем сердце. Кто-то метко сказал, что касается денег, то тот, кто их имеет, их не отдавал, кто их отдал, их не имеет. Что касается благодарности, то поблагодаривший хранит это чувство, да его хранящий поблагодарил. Но скажут мне люди, считающие себя состоятельными, окруженными почетом и счастливыми, даже обязываться не хотят благодеяниям, оказанным им. Более того, они даже думают, что они сами оказали благодеяние, когда таковое, и при том немалое, приняли, и даже подозревают, что от них чего-то требуют и ожидают. А прибегнуть к чему либо покровительству или быть названными чьими-то клиентами, по их мнению, подобно смерти. Напротив, бедный человек, о котором говорилось выше, Думает, что все то, что было сделано для него, относилось лично к нему, а не к его имущественному положению. И старается казаться благодарным не только тому, кто ему оказал услугу, но и тем, от кого он услуг ожидает. Ведь нуждается он в помощи многих людей. А оказанной им самим услуги, если он, быть может, ее оказывает, он, говоря о ней, право не преувеличивает, но даже преуменьшает ее. Надо иметь в виду и следующее. Если ты защищал состоятельного человека высокого положения, то чувство благодарности хранит он один, или, пожалуй, его дети. Но если ты защищал бедного, но порядочного и скромного, то все порядочные люди низкого положения, каких в народе много, видят в этом готовый для них оплот. Поэтому, по моему мнению, обязывать своими благодеяниями честных людей лучше, чем обязывать богатых. Вообще, надо стараться быть в силах удовлетворять нужды людей всякого состояния, но если придется сравнивать, то несомненно надо следовать примеру фемистокла, который на вопрос за кого предпочел бы он выдать дочь за честного ли человека, но бедного или за нео особенно порядочного но богатого ответил: Я лично предпочел бы человека без денег деньгам без человека. но нравы испортились и пали вследствие преклонения перед богатством. Какое значение имеют для каждого из нас большие размеры богатства? Они, быть может, помогают тому, кто богат. Даже это бывает не всегда. Но допустим, что помогают. Такой человек, пожалуй, может удовлетворить свои желания, но как ему сделаться лучше в нравственном отношении? Даже если он будет честным человеком, его богатство все таки не должно препятствовать ему принимать помощь только бы оно ему в этом не помогало и всякое наше суждение о каждом человеке должно быть основано не на том сколь он состоятелен но на том каков он вообще последнее правило насчет оказания благодеяний и содействия гласит не прилагать стараний ни вопреки справедливости ни в поддержку противозакония ведь основание для сохранения неизменно доброго имени, и для доброй молвы справедливость, без которой ничто не может быть похвальным. Но так как о благодеяниях по отношению к отдельным лицам мы уже высказались, то теперь нам надо рассмотреть благодеяния по отношению к гражданам в совокупности и по отношению к государству. Одни из них таковы, что относятся к гражданам в совокупности, другие касаются отдельных лиц. Последние даже более по сердцу людям. Вообще надо стараться по возможности заботиться и о тех, и о других, причем об отдельных лицах не в меньшей степени, но так, чтобы это либо было на пользу государству, либо, по меньшей мере, не вредило ему. Так щедрая раздача зерна Гаем Гракхам истощала Эрарий. Умеренная раздача, которую производил Марк Октавий, была и терпима, и необходима плебсу. Поэтому она была благодетельна и для граждан, и для государства. Человеку, который будет ведать делами государства, прежде всего понадобится следить за тем, чтобы каждый гражданин владел своим имуществом и чтобы имущество частных лиц не подвергалось уменьшению в пользу государства. Пагубно поступил Филипп, в год своего трибуната предложив земельный закон. Он, правда, легко согласился с тем, чтобы его отвергли, и проявил при этом большую умеренность, но во многих своих речах заискивал перед народом, а особенно дурным было его заявление, что в государстве не найдется и двух тысяч человек, владеющих имуществом. Такая речь преступна, так как она направлена на уравнение имущества, а возможно ли что-нибудь более пагубное? Ведь именно с той целью, чтобы каждый владел своим имуществом, Главным образом и были основаны государства и гражданские общины, ибо, хотя люди собирались вместе, руководимые природой, все же именно в надежде на охрану своего достояния они и искали оплота в виде городов. Надо стараться и о том, чтобы не приходилось вводить подати. Наши предки часто должны были делать это в виду скудности средств в Эрарии и постоянных войн и весьма заблаговременно принимать меры к тому, чтобы этого не случилось. Если в каком-нибудь государстве возникнет необходимость в таком средстве, предпочитаю говорить «именно так», а не предсказывать это нашему государству, впрочем, я теперь рассуждаю не о нашем, а о государстве вообще, то надо будет постараться, чтобы все поняли, что они, если хотят уцелеть, должны покориться необходимости. Также и все те, кто будет стоять у кормила государства, должны будут заботиться об изобилии всего необходимого для пропитания. О том, как все это обыкновенно собирают и собирать должны, рассуждать надобности нет. Ведь это очевидно, надо было только коснуться этого вопроса. Но при каждом исполнении государственной задачи и обязанности, самое главное – избежать даже малейшего подозрения волчности. «О, если бы», – сказал сам гайпонцы, Судьба сохранила меня до тех времен, и я родился тогда, когда римляне уже начали принимать дары. Не потерпел бы я их дальнейшего владычества. Ему право пришлось бы ждать много веков, ведь зло это только недавно проникло в наше государство. Поэтому я вполне мерюсь с тем, что Понци жил именно тогда, раз он действительно был так могуществен. Не прошло и 110 лет, как Луци Пессон, предложил закон о вымогательстве, так как до этого времени такого закона не было. Но впоследствии было издано столько законов, причем каждый следующий был строже предыдущего. Столько людей было предано суду, сколько их было осуждено. Такая тяжкая италийская война была вызвана страхом перед правосудием. Так велико было ограбление и разорение союзников после уничтожения законов и правосудия, что мы сильны в виду слабости других, а не благодаря своей собственной доблести. Понетий восхваляет Публия Африканского за его воздержность. Почему бы Понетию его и не восхвалять? Но он обладал и другими, более ценными качествами. Хвала за воздержность относится не только к нему, но также и к тем временам. Павел захватил все огромные сокровища Македонии. Он привез в Эрарий столько денег, что добыча одного императора позволила прекратить взимание податей. Но к себе в дом он не привез ничего, кроме вечной памяти о своем имени. Подражая своему отцу, Публий Африканский ненасколько не приумножил своего состояния, разрушив Карфаген. А Луцимуми, его коллега по цензуре, разве он разбогател, уничтожив до основания богатейший город? Он предпочел украсить Италию, а не свой дом. Впрочем, после того, как он украсил Италию, и дом его кажется мне более украшенным. Итак, вернемся в своей речи к тому, от чего мы отклонились в сторону. Нет более отвратительного порока, чем алчность, особенно со стороны первых граждан и людей, стоящих у кормила государства. Ибо превратить государство в источник для стяжания не только позорно, но даже преступно и нечестиво. Поэтому Аполлон Пифийский в том оракуле, какой он дал, что Спарта погибнет уже из-за одной своей алчности, по-видимому, предрек судьбу не одним только лакедемонинам, но и всем богатым народам. Людям, стоящим во главе государства, ничем другим не снискать доброжелательности народа легче, чем воздержанностью и сдержанностью. Но те, кто себя считает сторонниками народа, и поэтому, либо поднимает земельный вопрос ради того, чтобы согнать владельцев с их земель, либо находит нужным, чтобы должникам были прощены их долги, расшатывают устои государства и, прежде всего, согласие, невозможное в тех случаях, когда у одних имущество отнимают, а другим его приносят в дар. Затем они посягают на справедливость, которая полностью уничтожается, если никому нельзя иметь свое имущество. Ведь государству и городу свойственно, чтобы каждый свободно и без тревог охранял свое имущество. И при этом падение государственного строя, такие люди не снизкивают даже благодарности. Ибо тот, у кого имущество отняли, и им не друг. Тот, кому оно было дано, даже скрывает, что хотел его получить. Особенно в вопросе о долгах он прячет свою радость, дабы не казалось, что он был несостоятельным должником. Но тот, кто претерпел противозаконие, о нем помнит и не скрывает своего огорчения. И если те, кому имущество было дано неправильно, более многочисленны, чем те, у кого оно было противозаконно отнято, то первые по этой причине отнюдь не пользуются большим влиянием. Ведь о них судят не по числу, а по весу. С другой стороны, какая это справедливость, чтобы землей, которая ранее в течение многих лет и даже веков владели другие, располагал человек, никакой землей не располагавший, и наоборот, чтобы тот, кто ею располагал, ее утратил. Из-за этого вида противозакония лакедемоняне изгнали Эфора Лиссандра и убили царя Агиса, чего в их государстве ранее не случалось никогда. И с того времени там начались столь сильные раздоры, что у них стали появляться тираны, изгонялись оптиматы, а превосходно устроенное государство разваливалось. И оно не только пало само, но и погубило остальную Грецию вследствие заразности зол, которые, возникнув в Лакедимоне, распространились далее. А наши Гракхи, сыновья Тиберия Гракха, выдающегося мужа, и внуки Публия Африканского, не погубила ли их борьба из-за земли? Но вот Арата и Секеона прославляют по справедливости, он когда его городская община уже в течение пятидесяти лет была под властью тиранов, отправившись из Аргаса в Сикион, овладел городом, тайно войдя в него. После того, как он убил тирана Никокла, напав на него врасплох, он восстановил в правах сотни состоятельнейших людей, изгнанных из этого города, и приходом своим освободил государство. Но он понимал всю трудность положения, связанную с владением имуществом, так как считал совершенно несправедливым, чтобы те, кого он восстановил в правах и чьим имуществом уже успели завладеть другие люди, испытывали надежду, и так как находил не особенно справедливым лишать людей их владений 50-летней давности, потому что в течение столь долгих лет люди, не совершая противозакония, многим владели по наследству, многим в силу покупки, многим как приданым поэтому он не признал возможным отнимать имущество у первых и удовлетворять притязания тех, кому оно принадлежало ранее. И вот, так как он понял, что для установления порядка нужны деньги, то он сказал, что хочет съездить в Александрию и велел оставить все без изменений до своего возвращения. Сам он поспешил к гостеприимцу своему Птоломею, который тогда правил как второй царь после основания Александрии. Когда этот выдающийся муж рассказал царю, что хочет освободить Отечество, и изложил ему суть дела, он с легкостью получил от богатого царя большую денежную помощь. Привезя эти деньги в Секион, он ввел в свой совет 15 видных граждан, вместе с которыми он рассмотрел дела и тех, кто владел чужим имуществом, и тех, кто утратил свое, и после оценки владений смог убедить одних, чтобы они предпочли получить деньги и оставили владения, а других, чтобы они признали получение наличных денег, соответствующих стоимости имущества, для себя более выгодным, чем возврат имущества. Так было достигнуто, что после установления согласия все разошлись без каких бы то ни было нареканий. «О, великий муж, достойно рождения в нашем государстве! Вот как надо поступать с гражданами!» на ней делать того, что мы видели уже дважды, водружать копье на форуме и бросать имущество граждан под ноги глашатую, чтобы он объявлял о его продаже. А этот грек, это было достойно мудрого и выдающегося мужа, нашел нужным позаботиться обо всех. Наилучшее решение и мудрость честного гражданина в том и состоят, чтобы не вносить противоречий в интересы граждан и всех их сдерживать, обращаясь с ними одинаково справедливо. Чтобы они бесплатно жили в чужом доме? Почему же? Для того, чтобы, хотя сам я купил, выстроил дом, слежу за ним, внесу расходы, ты против моей воли пользовался моим имуществом. Что это, как не отнимать у одних их имущество, а другим давать чужое? А отмена долгов? Какова ее цель? Что означает она, как не то, что на мои деньги ты купишь себе угодье, что у тебя оно будет, а у меня денег не будет. Поэтому надо заботиться о том, чтобы у людей не было долгов, что может повредить государству. Это возможно предотвратить многими способами, но не тем, чтобы, если долги будут, состоятельные люди теряли свое имущество, а должники приобретали чужое. Ведь государство больше, чем на чем бы то ни было, держится на кредите» который совершенно не будет возможен, если уплата денег, взятых взаймы, не будет обязательно. Никогда еще не было совершено более решительных действий в пользу неуплаты долгов, чем те, что были совершены в год моего консулата. Люди разного рода и звания пытались разрешить этот вопрос оружием и военными действиями. Я оказал им такое противодействие, что все это зло было в государстве уничтожено. Никогда еще не было более значительных долгов, и никогда не были они уплачены лучше и легче. Ибо утрата надежды обмануть повлекла за собой необходимость уплатить. Но тогдашний победитель, в прошлом побежденный, задуманное им тогда, когда оно касалось его интересов, завершил тогда, когда оно их уже не касалось. Страсть совершать зло была в нем так велика, что уже одно это услаждало его, даже если совершать зло, у него не было оснований. Итак, от раздач такого рода, когда одним дают, а у других отнимают, будут далеки те, кто будет оберегать интересы государства и прежде всего постарается о том, чтобы каждый, благодаря равноправию и правосудию, владел своим имуществом, чтобы более бедные люди из-за своего приниженного положения не страдали от обмана, и чтобы состоятельным ненависть не препятствовала не владеть их имуществом, не возвращать его себе. Кроме того, они всеми средствами, какими только смогут, как во времена войны, так и в мирные, должны будут возвеличивать государство в его могуществе, протяженности, доходах. Вот дела великих людей, вот что происходило во времена наших предков. Те, кто исполняет эти виды обязанностей, свящие пользы для государства, заслужат большую благодарность и славу. Однако, по мнению стоика Антипатра Тирского, недавно умершего в Афинах, Панетти из числа этих наставлений насчет пользы пропустил два – заботу о своем здоровье и об имуществе. По моему мнению, выдающийся философ пропустил их потому, что следовать им легко. они несомненно полезны Но здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за тем, что им приносит пользу и что им вредит, как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, стараясь оберегать свое тело, отказываясь от наслаждений, наконец, благодаря искусству тех, к чьей области знаний все это относится, то его следует приобретать только честным путем, сохранять заботливостью и бережливостью и таким же образом приумножать. Все это подробнейше рассмотрел Ксенофонт, ученик Сократа, в своей книге под названием «Домострой», которую я, приблизительно в твоем возрасте, перевел с греческого языка на латинский. Но обо всем этом, о зарабатывании денег, о помещении их, как и об их использовании, кое-кто из честнейших людей, сидящих под сводом Яна, рассуждает лучше, чем любой философ в любой школе. Все это, однако, надо знать ведь это относится к пользе, о которой мы рассуждаем в этой книге. Но сравнивать полезные вещи, ведь это и есть четвертое положение, пропущенное по панэтием, часто необходимо, ибо обыкновенно сравнивают и благо для тела с внешними благами, и внешние блага с благами для тела, и благо для тела между ними, и внешние блага с внешними. Сравнивая внешние благо с благами для тела, Здоровье предпочитают богатству. Сравнивая благо для тела с внешними, предпочитают быть богатым, а не обладать величайшей физической силой. Сравнивая благо для тела одни с другими, хорошее здоровье ставят выше наслаждения силы выше быстроты, а из числа внешних благ славу выше богатства, доходы от городских владений выше доходов от сельских. К этому виду сравнений относится и знаменитое сравнение принадлежащее старику Катону. Когда его спросили, что именно самое выгодное для ведения хозяйства, он ответил «Хорошо разводить скот». Что на втором месте «Достаточно хорошо разводить скот». Что на третьем месте «Разводить скот дурно». Что на четвертом месте «Пахать землю». А когда спрашивавший сказал «А «Отдавать деньги в рост», то Катон спросил «А убить человека?» Из этого и из многого другого мы должны понять, что полезные вещи сравнивают часто, и что это четвертое положение, касающееся вопроса об обязанностях, прибавили правильно. Перейдем теперь к тому, что нам остается рассмотреть.